Острота мысли. Однако Ивахим отвечал на этот вопрос как-то сбивчиво и неясно. Он даже успел вытянуть из лежавшего на столе красного кожаного футлярчика, обтянутого внутри бархатом, маленький градусник и сунул себе в рот заполненный ртутью кончик. Он держал градусник слева под языком, отчего стеклянный инструмент торчал слегка вбок и кверху. Затем переоделся, надел башмаки и нечто вроде тужурки, взял со стола печатную таблицу, карандаши книгу, русскую грамматику. И Вайхим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что знание русского ему пригодится на службе, и, оснащенный всем этим, вышел на балкон, где я расположился в шезлонге, лишь слегка прикрыв ноги одеялом из верблюжьей шерсти. Да в нем и не было нужды, за последние четверть часа пелена облаков становилась все тоньше, и, наконец, прорвалось солнце, такое по-летнему жаркое и ослепительное, что Ивахиму пришлось защитить голову белым полотняным зонтиком, который с помощью хитроумного и несложного приспособления можно было прикреплять к подлокотнику шезлонга, меняя его наклон в зависимости от положения солнца. Ганс Кастор похвалил это приспособление. Ему хотелось узнать, что покажет градусник, и пока Иоахим держал его, он наблюдал за этой процедурой. Осмотрел и меховый мешок, обнаруженный им в углу лоджии, Иоахим пользовался им холодные дни. Затем оперся об иллюстраду балкона и стал глядеть в сад, где находилась общая галерея для лежания. Там оказалось немало больных. Они лёжа читали, писали, болтали. Впрочем, ему была видна только часть галереи и человек пять пациентов. «Сколько же времени нужно держать градусник?» спросил Ганс Кастурб и обернулся. Ивахим поднял семь пальцев. Но они, наверное, уже прошли эти семь минут. Ивахим покачал головой. Через некоторое время он вынул градусник изо рта, взглянул на него и сказал. — Да, когда за ним следишь, за временем. Оно идет очень медленно. Я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая в сущности разница. Одна минута и целых семь. При том, что семь дней — и недели. проносятся здесь просто мгновенно. — Ты говоришь в сущности, но ты так говорить не можешь, — возразил Ганс Касторг. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. А время вообще не сущность. Если оно человеку кажется долгим, значит оно долгое. А если коротким, так оно короткое. А насколько оно долгое или короткое, в действительности этого никто не знает. Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать. Почему же, возразил Ивахим, мы все-таки измеряем его? У нас есть часы и календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя и для меня и для всех нас. «Но ты послушай меня», — остановил его Ганс Кастор и даже поднёс указательный палец к помутневшим глазам. «Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру? Одна минута тянется. Она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелки, чтобы обижать свой круг. Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения». «И фактически, я подчеркиваю, фактически», — повторил Ганс Кастург и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его к кончик губе. «Движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли?» «Нет, подожди, постой». «Значит, мы измеряем время пространством?» «Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем». «А так его измеряют только совершенно необразованные люди». От Гамбурга до Давоса двадцать часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях меньше секунды. — Послушай, — заметил Ивахим, — что это на тебя нашло? Или здешний воздух подействовал? — Молчи, у меня сегодня мысль работает необычайно остро. — Что же такое время? — спросил Ганс Кастурб и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула, и он побелел. — Может быть, ты объяснишь мне? Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну а каким же органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну ни одного его свойства? Мы говорим, время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его... Подожди. Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно. А где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет. Мы лишь допускаем равномерность для порядка. И наши измерительные единицы — просто условность. Так вот, разреши мне? Хорошо. Прервала его Иоахим. Значит, условность и то, что мой градусник показывает на пять черточек больше нормы? «А из-за этих пяти лишних делений я должен здесь прозябать и не могу служить в армии. Это же факт, хоть и отвратительный». «У тебя 37,5?» «Она уже начала понижаться». И Вахим занес температуру в табличку. «Вчера вечером было почти 38 в результате твоего приезда. У всех, кому приезжают гости, она повышается. И все таки твой приезд — это благо». «Я сейчас уйду», — сказал Ганс Кастер. У меня в голове еще пропасть мыслей о времени, а могу сказать, целый комплекс. Но я не хочу тебя волновать, у тебя и так слишком много черточек. Я этих мыслей не забуду, и мы потом к ним вернемся. Может быть, после завтрака. Когда настанет время завтрака, ты позовешь меня. Сейчас я тоже пойду полежу. Меня ведь от этого, слава богу, не убудет. И он прошел мимо стеклянной стенки на собственный балкон, где для него были приготовлены шезлонг и столик, Принес из уже аккуратно прибранной комнаты книжку ⁇ Океанские пароходы ⁇ и свой пушистый мягкий плед в темно-красную и зеленую клетку и улегся. Однако очень скоро ему пришлось раскрыть зонтик здесь на балконе, солнце жгло нестерпимо. Но лежать было необыкновенно удобно. Ганс Касторп тоже отметил это с удовольствием. Он не помнил, чтобы ему так приятно лежалось в каком-нибудь шазлонге. Кресло это несколько старомодной формы, явная стилизация, ибо оно бесспорно было новым, состояло из полированной рамы, имитации красного дерева. И матраса, обитого какой-то мягкой материи наподобие сица. Матрас, вернее, три сложенных вместе пухлых перины, покрывал весь шезлонг и свешивался со спинки. Кроме того, в изголовье висел на шнурке не слишком мягкий, не слишком жесткий валик, в плотня на вышитом чехле и на него было особенно удобно откидывать голову. Ганс Касторб отперся локтем на широкий плоский подлокотник, и Щурий спокойно поглядывал вокруг. Он не чувствовал потребности развлекать себе книжкой океанские пароходы. Перед ним лежал суровый скудный пейзаж, но он был залит солнечным светом и, обрамлённой аркой лоджии, казался вставленный в раму картиной. Ганс Кастров задумчиво созерцал ее. Вдруг он что-то вспомнил и нарушил тишину, громко спросив. «А она ведь карлица? Это, которая подавала нам за первым завтраком?» «Тсссс!» — остановил его Ивахим. «Тише! Да, карлица! А что?» «Ничего, мы просто с тобой об этом еще не говорили!» И опять отдался своим думам. Когда он улег, было уже десять часов. Прошел час обыкновенный час не длиннее ни короче но вот он истек и по дому и саду разнесся звук гонга сначала далекий потом все ближе потом опять удаляясь завтрак сказал ивахим и было слышно как он встает ганс катурб также встал и вошел в комнату чтобы привести себя в порядок двоюродные братья встретились в коридоре и пошли вниз Ганс кастор сказал но «Ну, лежалось мне отлично что это у вас за Шезлонги, если тут можно купить такие, я отвезу один в Гамбург, в нем лежишь, как у раю. Или ты предполагаешь, что они сделаны по особому заказу Бернса? Но Иоахим этого не знал. Они разделились и вторично вошли в столовую, где трапеза была уже в самом разгаре. Всюду белело молоко, у каждого прибора стоял большой, по меньшей мере, полулитровый стакан молока. — Нет, — сказал Ганс Кастор когда он снова уселся между портнихой и англичанкой и покорно развернул салфетку, хотя чувствовал желудки тяжесть еще после первого завтрака. «Нет», — сказал он, — «да простит меня Бог, но молока я вообще не пью, а тем более сейчас. Нельзя ли получить Портер?» И он, прежде всего вежливо и мягко, обратился с этим вопросом к Карлице, но Портера не оказалось. Однако она обещала принести кульмбахского пива И принесла. Густое, черное, с коричневой пеной, оно вполне заменяло портер. Ганска, стопыша жадно, пила его из высокого полулитрового стакана, закусывая холодным мясом и гренками. Снова подали овсяную кашу и в изобилие масло и овощи. Но он только поглядывал на них, ибо есть был уже не в состоянии. Рассматривал он и публику за столиками. Лица уже не сливались в одно и не казались одинаковыми. Начали выделяться... Отдельные фигуры. Его стол был занят целиком, кроме одного места на конце против него. Оказывается, оно предназначалось для врача, ибо врачи, когда позволяло время, участвовали в общих трапезах, причем садились то за один стол, то за другой, поэтому в конце каждого одно место оставалось свободным. Сейчас отсутствовали оба, кто-то сообщил, что у них операция. Снова явился молодой человек с усами, Опустил подбородок на грудь и уселся с озабоченным и замкнутым видом. Оказалась на своем месте и тощая блондинка, она так усердно загребала ложкой простоквашу, как будто кроме этого есть было нечего. Рядом с ней Ганс Кастерк увидел маленькую веселую старушку, которая обращалась по-русски к молчаливому молодому человеку. А он озабоченно смотрел на нее и только кивал головой, причем так кривил лицо, Точно держал во рту что-то очень невкусное. Против него, по ту сторону старухи, сидела еще одна молодая девушка. И прихорошенькая, цветущий румянец, высокая грудь, волнистые, темно-каштановые, красиво причесные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Кастер. Потом он заметил, что когда она болтала и смеялась, Ивахим со строгим видом опускал глаза. с Сатембрини вошел через боковую галерею, подкручивая усы, проследовал на свое место в конце стола, стоявшего под углом к столу Ганса касторпа Когда он сел, его соседи звонко рассмеялись, вероятно, он отпустил какую-нибудь дерзость. Узнали Ганса Кастерпа и члены союза однолегочных, Гермина Клейфельд с глупым видом протискивалась на свое место за столом перед одной из дверей на веранду и приветствовала губастого юнца, перед тем столь неприлично задиравшего свою куртку. Фрейлейн ливий с лицом цвета слоновой кости, сидела рядом с толстой пятнистой Ильтис у поперечного стола справа от Ганса касторпа Их окружили еще неведомые ему люди. «Вон твои соседи». В сказал Иоахим, наклонившись к двоюродному брату. Супруги прошли вплотную мимо Ганса Кастерпе к последнему столу, в том же ряду. Это был плохой русский стол, где какая-то чита с некрасивым мальчиком уже поглощала огромные порции овсяной каши. Сосед оказался человеком тщедушного сложения. Его серые щеки ввалились, на нем была кожная куртка, на ногах неуклюжие фетровые сапоги с застежками. Его жена, тоже худенькая, но изящная, в шляпе с развивающимися перьями, просеменила к столу в юхтяных сапожках с высокими каблучками. Ее шею обвивала грязноватая буа из птичьих перьев. Ганс кастор просматривал обоих с неприсущей ему бестеремонностью. Он сам почувствовал в ней что-то грубое, но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие. Его взгляд был тупым и настойчивым, Когда в ту же минуту застекленная дверь слева захлопнулась так же, как и сегодня утром, со звоном отребезгом, он не вздрогнул, а лишь сделал ленивую гримасу. Все же он хотел потом повернуть голову в сторону двери, но вдруг решил, что это требует усилий и не стоит труда. Поэтому случилось так, что он и на этот раз не выяснил, кто же так неаккуратно обращается с дверью. А причина его странного состояния крылась в том, что выпитая за завтраком пиво, обычно лишь весьма умеренно оживлявшее его, сегодня совершенно оглушило сознание и сковало тело, точно Ганса и Кастурпа ошарашили ударом по лбу. Веки у него налились свинцом, язык лох слушался, и когда молодой человек из учтивости вздумал поболтать с англичанкой, ему было трудно выразить самую простую мысль. Чтобы перевести взгляд с одного на другое, и то требовалось усилие, а в довершении всего и лицо у него препаративно разгорелось, в точности как вчера, ему чудилось, будто щеки его распухли от жара. Он дышал тяжело, сердце стучало в груди, словно молот, обернутый чем-то мягким, и если все это не слишком его мучило, то лишь потому, что сознание его было затуманено. Точно он сделал несколько вдыханий хлороформа. И когда доктор Краковский все же пришел завтракать и уселся за свой прибор как раз напротив Ганса а молодой человек заметил это словно сквозь сон, хотя Краковский не раз пристально поглядывал на него. В то же время болтая по-русски с дамами, сидевшими по его правую руку. Причем и цветущая Маруся, и тощая простоквашница покорно и судливо опускали глаза. Все же Ганс Кастрп держался вполне пристойно, предпочитая молчать, ибо язык не повиновался ему и даже как-то особенно корректно обходился с ножом и вилкой. Но вот кузен кивнул и поднялся. Он тоже встал, поклонился своим сотрапезником, которых видел точно сквозь туман и, особенно твердо ступая, последовал за Иоахимом. «Когда же нужно опять лежать на воздухе?» — спросил он, едва не вышли из санатория. А насколько я могу судить, от пока здесь лучшее. Мне хотелось бы опять очутиться в моем замечательном шезлонге. Мы далеко пойдем гулять?